Через пять лет семья, уехавшая в Америку в шестером, вернулась на родину в четвером с теми же большими чемоданами, которые им сколотил деревенский столяр. Моему дедушке было что рассказать об Италии и Франции. Побывав учеником у ткача и у предельщика, он несколько лет проработал в Турине и Париже. И снова его мемуары повествуют о том, с каким интересом он осматривал достопримечательности и знакомился со страной и людьми, Рассказывает о скудном жаловании, о нищенском жилье и о суевериях, царивших среди рабочих и работниц в Пиемонте, о конфликте между католицизмом и свободомыслием и об усилении национализма во Франции. И здесь тоже говорится о том, как его мучила тоска по родине. Потом он стал управляющим предельной фабрикой в Швейцарии, женился и создал свой домашний очаг, купил дом в Швейцарии, Наконец-то он зажил не вопреки собственной природе, а в согласии с нею. Когда накануне Первой мировой войны он занял пост управляющего немецкой предельной фабрикой, ему не пришлось покидать родные края, он ездил на фабрику через границу и возвращался после работы домой до тех пор, пока после Первой мировой войны из-за инфляции его жалование не обесценилось и в Германии, и особенно в Швейцарии. Он старался поскорее тратить жалование на приобретение разных долговечных вещей, и у меня в доме до сих пор сохранилось одно из тяжелых шерстяных одеял, которые он в большом количестве приобрел по случаю при ликвидации немецкого лошадиного лазарета, и которым действительно нет сносу. Однако лошадиными попонами не накормят жену, чтобы она была здорова и сильной, забеременела и родила ребенка, и тогда дедушка снова стал управляющим на швейцарской предельной фабрике. Он навсегда сохранил преданность немцам. Его издавна занимала судьба немцев за границей. Возможно, он считал, что они также страдают от тоски по родине, как когда-то страдал он сам. Когда бабушка готовила ему, дед всегда ей помогал. Он брал круглую металлическую сетку со свежевымытым мокрым салатом, выходил на порог дома и тряс ею, пока салат не высохнет. Нередко, выйдя на крыльцо, он застревал там надолго, и тогда бабушка посылала меня за ним. Я шел и заставал его сосредоточенно рассматривавшим капли воды, которые он разбрызгал на каменные плиты перед входом, когда размахивал сеткой. «Что с тобой, дедушка?» Капли на плитах напоминали ему о рассеянных по свету немцах. После того, как дедушка и бабушка пережили Первую мировую войну, грипп и инфляцию, после того, как дедушка стал больше зарабатывать на процветающей швейцарской предельной фабрике, и, запатентовав два изобретения, с большой выгодой продал патенты, у них, наконец-то, родился сын. С этого момента на страницах дедушкиных записок то тут, то там обнаруживаются наклеенные фотографии. «Мой отец с бумажной шапочкой на голове, верхом на деревянной лошадке, на палочке, вся семья за столом в садовом домике, мой отец в костюмчике и с галстуком в день поступления в гимназию», Вся семья с велосипедами, одна нога на педали, другая на земле, словно они вот-вот отправятся в путь. Несколько фотографий были просто заложены между страницами. «Мой дедушка в школе», «Мой дедушка молодой супруг», «Мой дедушка пенсионер», «Мой дедушка за несколько лет до смерти». Взгляд у него всегда серьезный, печальный. Он растерянно смотрит перед собой, словно не видя ничего вокруг. На последней фотографии у него изборожденное морщинами лицо, Худая старческая шея торчит из широкого воротника рубашки, словно у черепахи из-под панциря. Взгляд стал робким, а душа будто готова спрятаться за маской нелюдимости и чудачества. Однажды он рассказал мне, что всю жизнь страдал головными болями. Боль шла от левого виска к затылку, как перо на шляпе. Об изводивших его депрессиях он мне никогда не говорил, но он, пожалуй, не знал, что и печаль, и растерянность, и страх... могут быть диагнозом, у которого есть название. Да и кто тогда о таком помышлял? Впрочем, дело редко доходило до того, чтобы он не мог встать, что-то делать, работать. Он вышел на пенсию в 55 лет. На предельной фабрике он зарабатывал себе на жизнь, но по-настоящему его интересовали история, общество и политика. Вместе с друзьями он купил газету и стал ее издателем. Однако газета в вопросе о швейцарском нейтралитете занимала позицию, противоположную общественному мнению, и, обладая лишь незначительными финансовыми средствами, не смогла выдержать конкурентную борьбу. Все это предприятие доставляло ему и его друзьям больше забот, чем радости, и через несколько лет газету пришлось закрыть. Однако газетная деятельность позволила деду установить контакт с книгоиздателями, и он вместе с бабушкой Взялся за свою последнюю работу, которая заполняла все их вечера. Они редактировали серию романы для удовольствия и приятного развлечения. Глава пятая. Своей любви к истории дедушка давал выход в чтении и в наших с ним прогулках. Ни одна прогулка, ни одно путешествие, ни один пеший поход, как он называл наши вылазки, не обходился без рассказов о событиях из швейцарской и немецкой истории, и в особенности из истории войн. Его память была неистощимым кладезем, хранившим схемы баталий, которые он чертил тростью на земле: Моргартен, Земпах, санкт якоб на Бирсе, Грансон, Муртен, Нанси, Мариньяну, Розбах, Лейтенцорндорф, Ватерлоу, Кёнигсберг, Седан, Танненберг и многие другие, названия которых я уже не помню. К тому же он обладал даром рассказывать живо и увлекательно. У меня было несколько любимых сражений, историю которых я готов был слушать снова и снова. Во-первых, битва при Моргартоне. Герцог Леопольд ведет за собой весь цвет австрийского рыцарства, ведет словно на охоту. Он намерен одержать легкую победу, обратить в бегство якобы безоружных и неспособных сопротивляться граждан Швейцарии и быстро захватить добычу. Однако швейцарцы закалены в борьбе и готовы к бою. Они знают, за что сражаются. За свободу, за дом и семейный очаг, за жен и детей. Им известно, в каком направлении намерен ударить Леопольд. Рыцарь фон Хюненберг, добрый сосед и друг швейцарцев, послал в их лагерь стрелу из лука, привязав к ней пергаментную записку с предупреждением о грозящей опасности. И вот они затаились на горе в ожидании австрийского войска, которое должно пройти по узкой дороге между озером Эгери и горой Моргартен. Когда австрийское войско сгрудилось на узком пространстве, и всадники стали напирать друг на друга, вниз полетели обломки скал и стволы деревьев, и швейцарцы сбросили часть врагов в озеро, а потом ринулись в атаку и перебили остальных. Рыцари, пытавшиеся спастись вплавь, под тяжестью лад потонули и нашли свою могилу в пучине вод. Меня впечатляла храбрость швейцарцев. В то же время меня волновал вопрос о стреле, посланной рыцарем фон Хюнненбергом. Разве это не предательство? Разве предательство не принизило подвиг швейцарцев? Дедушка кивнул. Твой отец меня тоже об этом спрашивал. Ну и что ты ответил? Рыцарь был свободным человеком. Он не обязан был держать сторону австрийцев, а мог встать на сторону швейцарцев или не вставать ни на чью сторону. Но ведь он не сражался на швейцарской стороне, он действовал из-под тяжка. Даже если бы он сражался на стороне швейцарцев, он не мог бы оказать им большей помощи. Если правильный поступок приходится совершать тайком, он от этого не становится неправильным. Я стал допытываться, что произошло потом с рыцарем фон Хюненбергом, но дедушка этого не знал.